Глава 11 Акция Защита квартала совета, как предполагалось, оказалась на высочайшем уровне. Помимо охватывающего квартал защитного купола, незаметно преодолеть который не представляется возможным, по периметру имеется еще куча разнообразных датчиков, способных реагировать как на малейшие шорохи подошв в ботинок от траву, так и улавливать антигравитационные колебания, которые неизбежно создает работающий имплант так что вернулись мы с Лизой на базу, не хлебавши. Настроение было откровенно паршивым, потому как в разумительных идей, как нам проникнуть на территорию квартала Совета и не спалиться, не было ни у меня, ни даже у гении Биусов, что удручало еще сильнее. «А чего у всех такие рожки кислые?» Ввалившись в общий зал земной базы, где мы рассказывали о проведенной вылазке офицерам клана, спросил никогда не унывающий Барсик. «Да потому что мы в полной заднице», — раздраженно ответил я, и кратко рассказал другу о возникшей проблеме. «Фф!» — отмахнулся Барсик. Тоже мне проблем нашли! Я уж думал, реально чего нехорошего приключилось! Слушай, ты что, реально не догоняешь, что если мы не научимся тайно проникать сквозь защиту такого уровня, то неизбежно погибнут миллионы или даже миллиарды людей!» — мгновенно вскипел я. «Конечно, понимаю! Не дурак же!» — Все так же беспечно ответил друг. «Просто не вижу в этом такой уж проблемы. Пускай Светка забросит вас под этот купол. Делов-то!» «Предметы же она в пространстве перемещает!» В зале воцарилась гробовая тишина. Все переваривали слова Барсика. «Свет — это реально провернуть?» Первый отвисла Элиза. «Без понятия», — честно ответила ведьма. «Никогда не думала о своих способностях в данном ключе. Всегда хватало обычного телепорта». «Братишка, да ты чертов гений! Надо пробовать! Кто желает стать подопытным кроликом?» «Не так быстро!» — осадила прыть мелкой лика. Первые тесты надо проводить явно не на людях. Те же кролики подойдут гораздо лучше. "Не!" отмахнулась Светка. <С> "Они слишком милые. Тогда мыши или крысы. Они являются спутниками любой уважающей себя ведьмы. Вот пусть и послужат на благо науки", проговорил я. "Бесишь, ярс!" шикнула на меня Светка, а потом показал язык. "Это может сработать", прервала зарождающуюся перепалку Лика. Энергетический купол настроен на пресечение попыток стандартной телепортации. Он дестабилизирует участок пространства на молекулярном уровне и препятствует проникновению любых упорядоченных структур, тогда как манипуляции с материей светы основаны на ином принципе. Она создает отпечаток устройства в либресе, а потом на его основе материализует аналог в нужной точке пространства. Вот только вряд ли такое возможно проделать с живой материей. «Тогда как это может сработать?» — смутилась Светка. «Ты можешь попробовать стать проводником в Либрос, так сказать, связующим звеном, и провести Яроса с Элизой по тропинкам духовного плана в нужную точку. Теоретически». Скомкано закончила Лика. «Круть! Теперь ты не отвертишься от моего участия в вылазке Ярс. по По-своему восприняла новую информацию мелкая. «Вот как научишься проворачивать такой фокус, тогда и поговорим», — ответила я подруге. На этом совещание было завершено, и каждый отправился заниматься своими делами. Провал разведывательной вылазки не означает, что надо сидеть и рефлексировать по данному поводу. У нас на повестке дня вновь возник вопрос недостатка ресурсов для возведения орбитальных укреплений и строительства флота. Все безопасные заначки Дорана Грея мы уже вынесли, и теперь пришла пора переходить к более уязвимым категориям схронов, где нас могут поджидать неприятности. Одних ингредиентов зоргов для строительства, увы, нам недостаточно. Начали мы с разведки, и уже первые вылазки показали, что наши опасения оказались вполне оправданными. Рядом с тремя из четырех схронов мы обнаружили вражеских агентов. Похоже, что халявные ресурсы закончились. Теперь придется выгрызать все необходимое с боем. Потянулись монотонные дни планирования, тренировок с новобранцами, рейдами в гнезда зоргов, которых на Пангеи, к слову, Осталось не так уж и много. Остров стал вопрос о захвате новой колонии. Светка старалась как могла и делала кое-какие успехи во время тестовых погружений на духовный план крыс. Но на взаимодействие с таким сложно устроенным созданием, как человек, пока не решалась. Каким бы безбашенным характером ни обладала ведьма, но чувство ответственности ей все же не чуждо, ведь она понимает, что на кону будут стоять наши жизни. «Ошибись она, и случится непоправимое», Да и возмущение Либроса надо научиться гасить, иначе более опытный раз альгул сможет их почувствовать, и тогда затея теряет всяческий смысл. Эх, знать бы еще, додумался ли до такого использования либроса раз-альгул? По идее, есть шанс, что оно ему просто-напросто было не нужно. Это нам требуется использовать нестандартные методы для проникновения на вражеские объекты, поэтому и возникла такая идея. Раз альгул же всегда придерживался силовых методов и пер на пролом. Ему нет смысла скрываться. Хотя и есть вероятность того, что он проделывал такой фокус на ранних этапах становления своей секты, когда был вынужден скрывать свою деятельность от совета Асгарда. В общем, отсутствие адекватной информации о враге реально бесит. Но как заполнить пробелы, мы так и не придумали. Тут поможет лишь допрос с пристрастием кого-нибудь из ближайшего окружения Рас Альгула. И вот над разработкой такой операции мы и трудились последние дни. Это стало возможно после презентации нам. Революционного устройства с недвусмысленным названием блокиратор силы. На самом деле очень опасное изобретение. Попадя оно не в те руки, и у одаренных могут начаться серьезные проблемы. Изначально лика со своим симбионтом хотела создать артефакт, способный погасить голод искры, чтобы одаренные, кто не желает постоянно сражаться с зоргами и предпочитает мирную жизнь, могли спокойно жить с активированной искрой и в то же время общаться со своим симбионтом. Но человеческий ум невероятно пытлив. И практически любое изобретение можно использовать как оружие. Вот и получилось, что гений биусов, можно сказать, открыл ящик Пандоры. Это стало возможно после обретения технологии создания энергосфер. Браслеты из специального сплава, покрытые уникальным слоем узкоспециализированной разновидности живой брони, содержат в себе частичку этой сферы. Они воздействуют на энергетику искры и вгоняют ту в состояние, схожее с анабиозом, за счет переизбытка поступающей энергии. То есть перегружают контур искры, что отключает ее свойства. При этом заключенные в искре сознание Биуса никак не страдает. Даже наоборот. Исчезают все препятствия для общения со своими коллегами-симбионтами и человеком. Но и это еще не все. Лика поведала, что в перспективе при помощи этого изобретения получится извлекать искры из тел людей. И вот это на самом деле страшно. Люка благоразумно рассказала о такой перспективе только мне. В этом вопросе существует множество подводных камней. Но сам факт изобретения такой страшной для любого одаренного технологии лучше держать в тайне. Хорошо бы вообще никогда не пользоваться такой возможностью. Но исходя из человеческого опыта, я могу сказать только одно. Никогда не говори никогда. Да и есть те, кто заслуживает высшую меру наказания. В любом случае, как минимум, блокировкой искры мы воспользоваться вполне можем. Нам нужно схватить приближенного к раз Альгулу и затем развязать ему язык. Но прежде чем устроить охоту, надо решить вопрос, с источниками энергии. В качестве новой цели выбрали Парадайс. Эта планета, как нельзя лучше, подходит для того, чтобы сделать ее перевалочной базой клана. О новом доме для людей, что пожелают навсегда стать частью клана Защитники, речь пока не идет. Нам бы с ворохом текущих и будущих проблем разобраться. Да и потом Парадайз находится слишком близко к Земле. И есть в базах данных Асгарда. Незачем всей галактике знать, где обосновались Защитники. Если честно, я вообще не собираюсь строить на такой планете стационарный телепорт. Лика сказала мне по секрету, что ее симбионт собирается открыть нам тайну нуль пространственных переходов. Это позволит защитникам не только мгновенно перемещаться в любую точку нашей галактики, но и совершать прыжки в соседние. Так что фронт работ по очищению Вселенной от зорг заразы у нас намечается просто колоссальный. Но всему свое время. В качестве усиления я решил взять с собой энергосферу и не прогадал. В этот раз подчинение королевы далось нам неизмеримо легче и прошло гораздо быстрее, даже несмотря на ее впечатляющую силу. Похоже, мы опытным путем подобрали нужный ключик, и теперь можно очищать живые планеты от захватчиков гораздо быстрее. Надо будет осторожно наведаться в непосвященные миры, где активная фаза вторжения может начаться относительно скоро и перехватить контроль над колонией зоргов. Ну, а вакцинацией людей будем заниматься уже после победы над Рас-Альгулом. План захвата высокопоставленного языка разработали весьма оригинальный. Оставленные в засаде у схронов форсовцы не имели никаких шансов остановить таких сильных одаренных, как мы с Элизой. Поэтому разумно предположить, что они должны просто подать сигнал более могущественным коллегам, которые должны будут совершить захват в то время, пока мы будем находиться внутри экстрамерного хранилища и не сможем сбежать. Надо признаться, средствами маскировки таких наблюдателей снабдили отменными. Наверняка что-то из тайных загашников Криуса Прада. Обнаружить засевших в засаде одаренных мне удалось лишь чудом. Эмпатия Элизы, которая теперь всегда со мной помогла. Вот и родилась идея имитировать проникновение в схрон, дождаться прибытия подкрепления и уже потом попытаться выкрасть форсовца с максимально высоким уровнем метки. Вряд ли такой одаренный пойдет на штурм в первых рядах. Ну а в то, что сюда явится раз Альгул лично, я не верил. Не его уровень срываться по тревоге по сигналу мелких сошек. Самым сложным оказалось устроить все так, чтобы со стороны все выглядело правдоподобно. Надо было достигнуть баланса, не перебольшить со скрытностью, чтобы наше вторжение было в принципе обнаружено наблюдателями, и в то же время не показать, что мы специально ослабили нашу маскировку. Да, намного легче было бы просто вынести все припрятанное добро под самым носом у форсовцев, но пришлось изворачиваться. Действовали большой группой. Только этот факт мог способствовать созданию достоверной картины. Типа поле инвиза рассчитано небольшую площадь, и во время движения некоторые части тел периодически покидали его пределы. Эх, знали бы форсовцы, каких трудов мне стоило дестабилизировать работу своего дара и создать колебания плотности поля невидимости. Но на что только не пойдешь ради достижения целей. Оживление наблюдателей я заметил, когда мы начали вскрывать схрон. Вот тут никаких проколов делать нельзя, слишком было бы подозрительно. Поэтому обезвреживали мы все установленные врагами сигнальные артефакты невероятно тщательно. Когда все было готово, сымитировали проникновение в экстрамерное хранилище путем заброски внутрь специального артефакта живых иллюзий ведьмы, который должен активироваться через несколько секунд и создать иллюзии крупного отряда. Согласно нашему плану, эти иллюзии вступят в бой с передовыми отрядами форсовцев, что лишь послужит дополнительным подтверждением присутствия главного врага Галактической Империи. На самом же деле, Я просто вернул полю невидимости нормальные параметры, и мы синхронно загерметизировали экзы. В результате со стороны должно было казаться, что группа проникла в хранилище и находится там. И ведь сработало же. Очень скоро события начали разворачиваться стремительнейшим образом. Эх, жаль, попкорну взять не догадались. Располагалось данное крупное хранилище в непосвященном мире, посреди огромного склада транспортных контейнеров. Артефакт экстрамерности был как раз замаскирован под один из них. Так что посторонних людей здесь немного, а уж в ночное время и вовсе нет. А ты являешься очень болезненной занозой в заднице Рас Альгула, что он отрядил на твою поимку столько сильных одаренных. Пришел саркастический комментарий от Элизы по ментальному каналу, но отвечать я не стал. Действительно, 137 одаренных с уровнем искры от 120 во главе с одним из советников великого Аса Одинсона, одаренного аж 365 уровня. Это уже паранойей попахивает. А вот сам раз альгул как я и подозревал, явиться лично не пожелал. Видать, никак не отойдет от нашей предыдущей встречи. Одно дело пухнуться с поимкой врага, когда этого никто не видит, и совсем другое — отхватить звездюлей на глазах у толпы подчиненных. А отхватить звездюлей он явно опасается. Зато если операция сорвется по чужой вине, то всегда можно назначить крайнего и показательно его покарать. Так сказать, чтобы неповадно было. В в хранилище переместился крупный отряд сильных, но все же довольно рядовых одаренных, которых, если что, и не так уж и жалко. Уже спустя несколько секунд один из них вернулся обратно и взволнованно доложил, что они вступили в бой с защитниками и что он лично видел внутри Яроса. Вот тут уже заварушка завертелась по-крупному. Командующий силами форсовцев отдал приказ, и в хранилище ввалились практически все прибывшие одаренные, Лишь группа прикрытия на всякий случай осталась. Она воздвигла вокруг входа в хранилище энергетический купол, чтобы никто не смог вырваться из захлопнувшейся ловушки. Но вот ведь не задача. Мы тоже находимся внутри этого купола. В общем, схмутать охреневшего от такого расклада советника Рас Альгула оказалось довольно просто. Я защелкнул на его руках браслеты-блокираторы, а ведьма отключила паразит артефактом и вырубила одаренного узконаправленным излучением мистика, противостоять которому он оказался не в силах. Ну а друзья в это время уничтожили группу прикрытия которая явно не ожидала нападения, и полегла довольно быстро. Антиматерия штук страшная и безжалостная, особенно в ближнем бою. «Реализацию планы Б отменяю», — с явным сожалением проговорил на общем канале я. «Их слишком много. Уходим». Мы сразу договорились, что если на подмогу придет большая группа сильных форсовцев, то ввязываться в драку с ними мы не станем. Нас и так слишком мало, и боевые потери клану точно не нужны а в том, что если мы дистером десятером атакуем группу в 100 плюс одаренных, они обязательно будут, никто не сомневался. Сейчас намного важнее доставить на базу ценного пленника и очень обстоятельно с ним побеседовать. В мире высоких технологий существует множество способов развязать человеку язык и заставить правдиво отвечать на заданные вопросы. Ну и способности ведьмы в нашем полном распоряжении. В общем, перспективы вырисовываются весьма интересные. Не зря же говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот и посмотрим, какие тайны скрывает Рас Альгул. Далеко не факт, что он рассказывал о своем прошлом даже ближайшим соратникам, но даже с учетом этого полезной информации должно быть море. Вполне вероятно, что нам даже больше нет нужды ждать прибытия беглецов. Наверняка же ближнему кругу Рас Альгула известно, где шеф держит неугодных режиму одаренных. Сильно сомневаюсь, что после похищения советника такой крупный стационарный объект перенесут в другое место. Рас Альгул должен быть убежден, что паразит уничтожит личность любого, кто попытается его предать. Максимум усилит охрану, если это вообще возможно. Но у нас скоро будет решение и этой проблемы. Единственный момент. Врагу теперь известно о том, что на Земле функционирует портальная установка. Но это все равно рано или поздно случилось бы. Так что пофиг. В общем, игра продолжается.